Глава пятая. 44 человека. Столько игроков собралось в Талбане возле фонтана – По сравнению с моим прогнозом, правильнее сказать, с моими ожиданиями, это очень мало. В САУ максимальный размер партии составляет 6 человек, а максимальная численность рейд-группы в 8 раз больше — 48 человек. Судя по моему опыту времен бета-теста, победить босса уровня без потерь будет очень трудно без как минимум двух полных рейд-групп, меняющихся местами во время сражения. Но тех, кто собрался здесь, и на одну рейд-группу не наберется. Я втянул воздух для вздоха, но выдохнуть не успел. «Так много?» Это прошептала раперистка в накидке, идущая сзади и слева от меня. Невольно я обернулся и переспросил. «Много? Вот столько народу?» «Да, это они же собрались для первой атаки на босса этого уровня, да? Даже несмотря на то, что есть шанс, что все погибнут». «Понятно». Я кивнул. Потом вновь глянул на лица воинов, кучкующихся тройками и пятерками возле фонтана. Где-то 5-6 из них были мне знакомы, я знал их имена и уровни, а они знали меня. Еще человек 15 я встречал в городках и донжонах близ переднего края, что до остальных 20 с гаком их я видел впервые. Разумеется, соотношение мужчин и женщин было крайне далеко от равного». При быстром прогляде женщиной была только раперистка, но со стороны этого не определишь из-за накинутого на глаза капюшона, так что остальные здесь, наверное, считали, что здесь одни только парни». Крыса Арго тоже была здесь. Она прислонилась к стене по ту сторону площади, но она в антибоссовой операции участвовать не будет. Как и сказала раперистка, никто еще не видел в этом Майнкраде сражения с боссом первого уровня. Из всего, что здесь происходило, шансы, что хитпоинты игрока упадут до нуля... то есть шансы погибнут, именно в этой крупномасштабной битве будут самыми высокими. Значит, все, кто пришел сюда, на площадь, были готовы к тому, что могут погибнуть, и самых их сбор здесь должен будет послужить опорой для других игроков. Так должно быть. Однако... Нет, не совсем так. Неосознанно прошептал я. Раперистка кинула в меня вопросительный взгляд из-под капюшона. Я пояснил, тщательно подбирая слова. «Не могу говорить за всех, но вместо духа самопожертвования многих привело сюда беспокойство, что они останутся позади. Я и сам поэтому пришел». «Останутся позади? Позади чего?» «Позади переднего края. Всеобщее уничтожение страшно, конечно, но когда босса побеждают другие, а ты даже не знаешь где, это тоже страшно». Матёрчатый капюшон склонился чуть вбок. Поскольку в онлайновых играх она была полным новичком, ей, видимо, трудно понять, что я сейчас сказал. По крайней мере, мне так подумалось. Это как боязнь опуститься ниже десятого места в школе среди своего возраста или желание удержать Z-оценку не ниже двух? Такая примерно мотивация. Теперь был уже мой черед потерять дар речи. Подумав немного, я неуклюже кивнул. А Ага. Ну, наверное, может, как-то так, да». И тут с трудом видимые из-под капюшона красивые губы чуть изогнулись вверх. ха ха Раздалось, еле слышно? Смех. Это ведь был смех, да? Вот от этой рэперистки, которая супер идеально применяла навык прямой выпад и заявила бесполезная трата сил, когда я выволок ее из лабиринта? Меня вдруг охватило желание заглянуть ей прямо под капюшон, но, к счастью, в эту самую секунду ситуация изменилась. Раздались два хлопка в ладоши, и над площадью разнесся громкий, хорошо поставленный голос. Итак, с опозданием на пять минут, но все-таки давайте начнем. Всех прошу подойти поближе, не стесняйтесь, все три шага вперед. Обладателем шикарного голоса был высокий парень с одноручным мечом и весь облаченный в сверкающие металлические доспехи. Парень разбежался и вспрыгнул на край фонтана. Чтобы вскочить на такую высоту в таких доспехах, у него наверняка весьма приличные и сила, и ловкость. При виде этого стоящего к ним спиной мечника, некоторые из сорока с хвостиком собравшихся начали шушукаться. Я прекрасно понимал, что они сейчас чувствуют. Я и сам подивился. Этот человек на краю фонтана... Как он оказался таким красавчиком на грани невозможного в mmo Плюс ко всему, его длинные вьющиеся волосы, не спадающие по обе стороны лица, были ярко-голубого цвета. Предметы, позволяющие красить волосы, в магазинах первого уровня не продавались. Значит, он либо получил эту краску как редкий трофей при убийстве монстра, а либо купил ее у кого-то, кто убил монстра. Так постараться украсить себя специально к этому собранию, на котором окажутся всего две девушки, причем одна из них в накидке с капюшоном, так что со стороны не определишь, что она девушка, полагаю, сейчас он изрядно расстроен. Однако парень ослепительно улыбнулся. «Россия, все мои подозрения». И произнес: Спасибо вам всем, что откликнулись на мой призыв. Некоторые из вас меня уже знают, но я представлюсь еще раз: Меня зовут Диабель, и в душе я рыцарь! При этих словах отовсюду послышались аплодисменты, свист и возгласы типа: Ты хотел сказать герой? Да? В САО понятие «класс» официально отсутствует. У каждого игрока есть определенное количество слотов навыков. Игрок волен выбирать навыки по своему усмотрению и развивать их. А дальше, скажем, игроков, развивающих в основном ремесленные или торговые навыки, можно называть кузнецами, портными, поварами и прочими подобными классами. Однако я не очень-то знал про классы «рыцарь» и «герой». Никогда про них раньше не слышал. Однако, каким бы классом игрок себя не называл, это его личное дело. Ну и кстати, человек по имени Диабель носил бронзовые доспехи на груди. плечах, руках и бедрах. Плюс у него был длинный одноручный меч на поясе слева и каплевидный щит за спиной. В общем, вполне подходящее снаряжение для «рыцаря». Этот бравый облик, глядя на воина из задних рядов толпы, я перелистывал страницы своей памяти. Его снаряжение и прическа изменились, так что узнать его сразу было трудно. Но за этот месяц я не раз видел его в деревнях и городках близ переднего края. А что насчет раньше, насчет того Айнкрада? Во всяком случае, имени его я раньше не слышал. Но что до причины, почему я собрал вас, лучших игроков переднего края, полагаю, вам ее говорить не надо. Речь Диабеля продолжилась. Я выбросил лишние мысли из головы и сосредоточился на игроке. Синеволосый рыцарь поднял правую руку и, указав на возвышающуюся над горизонтом башню данжона первого уровня, продолжил. Сегодня моя партия обнаружила лестницу, ведущую на верхний этаж этой башни. Значит, завтра, самое позднее послезавтра, мы доберемся до комнаты босса первого уровня. По толпе игроков прошло шевеление. Я тоже был удивлен. Данжон первого уровня насчитывал 20 этажей. Я, как и стоящая рядом раперистка, сегодня был на восемнадцатом, недалеко от лестницы, ведущей на девятнадцатый. Я и не знал, что девятнадцатый этаж уже полностью картирован. Один месяц. На то, чтобы дойти сюда, потребовался один месяц. И все же мы должны подать пример, убить босса и выйти на второй уровень. Мы должны показать всем, кто ждет в Стартовом городе, что эту смертельную игру можно пройти! Это наш, сильнейших игроков долг! Вы со мной согласны? Вновь аплодисменты. На этот раз хлопали не только друзья Диабеля. В том, что он сказал, было благородство и не было двойного смысла. Нет, странно даже думать искать какое-то скрытое значение в этих словах. Сейчас и я должен был, как все игроки переднего края, должен принять слова рыцаря, аплодировать ему. «Погоди минутку, рыцарь-сан». В этом мгновение в толпе прозвучал низкий голос. Аплодисменты сразу как отрезала, и толпа разделилась на две части. В центре опустевшего пространства стоял низковатый, плотного телосложения парень. Оттуда, где я стоял, я мог разглядеть лишь длинный одноручный меч у него на спине и каштановые волосы, торчащие во все стороны короткими прядями, прическа в стиле кактуса». Сделав шаг вперед, кактусоголовый проворчал глубоким серьезным голосом, полная противоположность красивому голосу Диабеля. «В первую очередь надо кое-чего прояснить, иначе я не с вами». Несмотря на невежливое вмешательство, выражение лица Диабеля почти не изменилось. С уверенной улыбкой он, сделав приглашающий жест, ответил «Что именно ты хочешь прояснить?» Впрочем, нам ценны все мнения, Но если ты собираешься говорить, назови сначала свое имя. Кактусоголовый громко фыркнул и зашагал вперед. Подойдя к фонтану, он развернулся к нам лицом. Меня зовут Кибао. Кактусоголовый мечник, выбравший себе довольно нахальное имя, оглядел всех игроков на площади своими цепкими горящими глазами. Его взгляд, двигавшийся горизонтально, на мгновение остановился на моем лице. «А может, мне показалось. Я не помнил ни его имени, ни где мы могли встречаться раньше». Оглядев всех, на что у него ушло прилично времени, Кибау наконец, угрожающим тоном произнес. «Из тех, кто сюда явился, человек 5-10 должны извиниться». «Извиниться? Перед кем?» Рыцарь Диабель, по-прежнему стоящий за спиной Кибао на краю фонтана, поднял обе руки, задавая этот вопрос. Не оглядываясь, Кибао с ненавистью в голосе выплюнул. Ха, это и ежу ясно! Перед двумя тысячами погибших! У тех была монополия на все, а две тысячи умерло за месяц! Нормально, да?» Как только он это произнес, низкий гул, висевший над четырьмя десятками собравшихся, мгновенно стих. Все разом замолчали. Все поняли, что имел в виду Кибао. Включая меня, конечно же. Молчание давило. Слышна была лишь тихая вечерняя музыка, которую играл NPC-оркестр. Никто не решался произнести ни слова. Если кто-либо что-то скажет, в ту же секунду его заклеймят как одного из тех. Такой страх, скорее всего, владел игроками. Да нет, не скорее всего. Во всяком случае, мной-то он владел точно. Кибалсон, те, которых ты упомянул. Бета-тестеры, я правильно понял? Диабель скрестил руки на груди и задал уточняющий вопрос с очень строгим видом. А то нет. Кибал кинул взгляд на рыцаря у себя за спиной. Толстые металлические пластинки, нашитые на кожу его чешуйчатого доспеха, звякнули друг от друга и продолжил: Эти бета-тестеры. Как только началась эта дерьмовая игра, они сразу свалили из стартового города и оставили позади тысяч человек, которые ни хрена не знали вообще. Они захапали себе самые клевые места для охоты, самые доходные квесты. Сами прокачивались. А на тех, кто остался позади, им было насрать. И здесь, точняк они, есть, прячут свое прошлое бета-тестеров. Хитрые поганцы, которые хотят участвовать в рейде на босса. Я хочу сказать, им нельзя доверять жизни сопартийцев. И я хочу, чтобы они сейчас встали на колени и выложили все золото и снаряжение, которое у них есть, чтобы его можно было использовать». Оправдывая свое имя, он в завершении этой обвинительной тирады щелкнул зубами. Однако остальные продолжали молчать. Будучи одним из тех самых бета-тестеров, я стоял молча, сжав зубы и затаив дыхание. Не то, чтобы мне не хотелось выкрикнуть в ответ что-нибудь вроде «бета-тестеры, ты думаешь, из них никто не погиб?» Где-то неделю назад я купил у Арго информацию. Точнее сказать, я попросил ее разузнать кое-что. Количество погибших бета-тестеров. В закрытом бета-тесте Сао, состоявшемся на летних каникулах, участвовало тысяча человек. Все они получили право приобрести официальный релиз первыми, но поскольку открытие игры состоялось спустя небольшой промежуток времени после завершения теста, думаю, не все тысячи человек этим правом воспользовались. Возможно, 700-800 бета-тестеров были в игре в первый день. Однако узнать, кто бы этот тестер совсем непросто. Если бы рядом с курсором игрока был значок вопросительного знака, конечно, все было бы легче легкого. Ну и, кстати, очень удачно, что такого значка не существовало. А что до внешности наших аватаров, ГМ Акихи Каяба сделал так, что внешность каждого игрока здесь такая же, как в реальном мире. Единственным идентификатором оставалось имя, но, возможно, многие взяли для официального релиза другие ники, не те, что использовали при бета-тесте. Кстати, то, что мы с Арго уверены, что второй бета-тестер связано с нашей с ней первой встречей, но это отдельная история. В общем, из-за всего этого, расследование Арго было весьма затруднено. И тем не менее, ей понадобилось всего три дня, чтобы дать мне ответ. Около 300 человек. Такова была оценка числа смертей среди бета-тестеров, которую дала Арго. Если эта оценка верна, то из 2000 погибших – 1700 новички. Если в процентах, то смертность среди новичков составляла около 18%, а у бета-тестеров – около 40%. Знания и опыт не всегда синоним безопасности. Напротив, иногда они могут оказаться ловушкой. Я, например, взял квест в первый же день этой смертельной игры и едва не погиб. Кроме того, есть и внешние факторы. В этой официальной версии SAO география, монстры, предметы. Все в основном такое же, как во время бета-теста. Но изредка какое-нибудь маленькое различие, например, крохотная игла со смертельным ядом. Можно я скажу? Пока я размышлял, над площадью разнесся сильный насыщенный баритон. Я поднял голову. Слева из толпы выдвинулся силуэт. Гигант! На взгляд, его рост был прилично за 180 сантиметров. Считается, что размер аватара никак не влияет на его характеристики. Но грубая двуручная секира, висящая у него на спине, выглядела совсем легонькой. Внешний вид его также впечатлял, ничуть не уступая в этом плане оружию. Абсолютно безволосая голова, шоколадная кожа Его грубое лицо настолько шло к общему облику, что казалось, оно создано искусственно Внешне не похож на японца, скорее вообще другой расы Мускулистый гигант подошел к фонтану, изящно поклонился собравшимся И повернулся к кажущемуся рядом с ним карликом Кебао Кибал сам. Ты хочешь сказать, что многие новички погибли из-за того, что бета-тестеры не заботились о них, и ты хочешь, чтобы они приняли на себя эту ответственность, извинились и расплатились, я все правильно понял? П правильно. На мгновение Кебао был ошарашен и даже сделал шаг назад, но тут же вернулся на место. Сердито глядя своими маленькими сверкающими глазками на секироносца по имени Эгель, он прокричал... И если бы они не бросили нас, две человек бы не погибли. И ведь это не просто какие-то там две тысячи, большинство из них — ветераны других ММО. Если бы эти засранцы-тестеры делились информацией, шмотом и деньгами, сейчас здесь было бы в 10 раз больше людей. Нет, сейчас мы бы уже прорвались на второй уровень, а может и на третий. Из этих двух тысяч человек триста — те самые засранцы-тестеры. Я с трудом удержался от того, чтобы выкрикнуть эти слова. Я не мог обосновать число 300, и когда тебя казнят, это очень страшно. Эти тривиальные соображения меня остановили. Но главное, своим возражением показывать, что я бута-тестер, вообще не очень мудрая идея. Сейчас 400-500 оставшихся бета-тестеров затерялись среди новичков. По уровню и снаряжению они уже не выделяются. В этой ситуации, если я раскрою себя как бета-тестер, могут начаться опасные вещи вроде охоты на ведьм, вместо укрепления связей между игроками. В худшем случае игроки переднего края разделятся на новичков и бета-тестеров и начнут войну. Этого надо не допустить любой ценой, ведь в САО игроки могут атаковать друг друга в полях и донжонах, везде, за пределами безопасных зон. «Да, это ты и сказал, Кибал-сан. Ну, не знаю насчет денег и предметов, но, по-моему, информация есть». Пока я стоял потупившись, сикероносец Эгель ответил Кибау своим восхитительным баритоном. Из огромной поясной сумки, кажущейся маленькой на фоне мускулистого, затянутого в кожаный доспех живота, он достал простенькую книжку в пергаментном переплете. На обложке были изображены круглые ушки и по три уса слева и справа, стилизация под крысиную мордочку. Эта книжица, у тебя ведь она тоже есть, да? Распространяется бесплатно в магазинах в Харунке и Медае. Бесплатно? Вырвалась у меня. Судя по картинке на обложке, это был товар крысы Арго – стратегический путеводитель. Для каждой локации существовала такая книжечка, и там были детально расписаны внешности и особенности монстров, выпадающие из них предметы и даже детали квестов. Внизу обложки красовалась надпись «Все в порядке, это путеводитель от Арго». И эта броская фраза отнюдь не была преувеличением. Немного стыдно признать, но я купил всю серию, чтобы освежить воспоминания. И если память меня не подводит, каждая книжечка стоила 500 колов. Весьма почтенная цена. «У меня такая тоже есть». Пробормотала молчавшая до сих пор раперистка. Я переспросил «Бесплатно?» И она кивнула. «В магазинах берут комиссию, но поскольку цена изначально была ноль, ее все купили. Она очень полезная». что что творится то эта крыса просто дьявол а не торговец она собственные характеристики продаст если ей за это заплатят но распространять информацию за бесплатно это просто невозможно я скосил взгляд в сторону каменная стенка на которой пару минут назад молча сидела арго пустовала при следующей нашей встрече попробую спросить ее но почему-то я уже знаю что она ответит информация стоит тысячу колов так ну и что? Резкий голос кебао прерывал мои мысли. Эгель убрал свой путеводитель обратно в сумку и, скрестив руки, ответил. «Этот путеводитель? Всякий раз, когда я добираюсь до новой деревни или городка, я его нахожу там в продаже. Ты тоже, верно? Довольно быстро появляется информация, тебе не кажется?» «Быстро ж, быстро, И что с того?» «Те люди, которые представляют здесь информацию о монстрах и картах, это могут быть только бета-тестеры». Среди игроков поднялся гул, Кибало захлопнул рот, стоящий позади него рыцарь Диабель, понимающий, кивнул. Стоя под направленными на него взглядами, Эгель произнес своим поставленным баритоном. «Вы видите, информация есть, и все равно много игроков погибло». Причина именно в том, что они ветераны ММО, как мне кажется. Они видели общность САО с другими играми и не заметили ключевого различия. Однако сейчас не время разбираться, кто за что должен ответить. Возьмем ли мы все на себя ответственность и как это повлияет на наше совещание? Вот что главное я считаю. Эгель, воин с двуручной секирой, выглядел чертовски внушительно. И его аргумент звучал прямее некуда. Так что Кибао мог лишь молча стоять, не зная, что ответить. Если бы любой другой, не Эгель, сказал те же самые слова, Кибао вполне возможно ответил бы что-то вроде «Стало быть, ты и есть бота тестер раз так говоришь». Но сейчас он лишь молча сверлил гиганта злыми глазами. Диабель по-прежнему стоял на краю фонтана. Позади меряющиеся взглядами пары. Он снова кивнул, и его кудри, фиолетовые под закатным солнцем, закачались. Кибал, сан. я тебя вполне понимаю. Я тоже входил в незнакомые мне места. Я много раз едва не погиб, и вот в итоге я здесь. Но, как верно заметил Эгельсон, не пора ли нам всем посмотреть вперед? Даже бета-тестеры. Нет, особенно бета-тестеры. Нам нужна их сила в сражении с боссом. Если мы изгоним их и от этого наша атака провалится, какой в этом будет смысл? Да, он вполне заслуживает звания рыцаря, которое он сам себе присвоил. Подумал я. Он тоже толкнул весьма бодрящую речь. Многие среди присутствовавших энергично кивали. Я почувствовал, что атмосфера изменилась. В ней перестало витать желание казнить бета -тестеров. И я невольно выдохнул с облегчением. Я прекрасно понимал, что это не очень достойно с моей стороны, но все равно продолжил слушать речь Диабеля». «У всех у вас свои предпочтения, но сейчас я прошу вас работать вместе, чтобы совместными усилиями пробить первый уровень. Если кто-то из вас категорически не желает сражаться бок о бок с бета-тестерами, я сожалею, но вы вольны уйти. В сражении с боссом нет ничего важнее командного духа». Рыцарь прошел со взглядом по всем собравшимся и в конце концов остановился на Кебао. Кактусыголовый мечник громко фыркнул и выплюнул. «Ладно». Послушаем еще. Но говорю сразу, это только пока не разберемся с боссом. Брятшая чешуей доспеха, Кибал отступил в толпу. Секираносец Эгель развел руками, показывая, что ему нечего больше сказать, и тоже вернулся туда, где стоял прежде. Собственно, это была кульминация первого совещания. Потому что даже если мы собирались обсуждать стратегию сражения с боссом, мы ведь только добрались до верхнего этажа лабиринта. в ситуации, когда никто не знает даже внешности босса, о какой стратегии может идти речь. Нет, не совсем так. Я ведь знал, что босс первого уровня Айнкрада гигантский кобальт, его оружие огромный тальвар, а когда на него нападают, рядом появляются 12 стражей в тяжелых доспехах. С одной стороны, если я раскрою свое тестерское прошлое и сообщу все, что знаю о боссе, наши шансы на успех могут несколько возрасти. С другой стороны, меня могут спросить, А что до сих пор молчал? И тогда не исключено общее настроение к ногтю бета-тестеров вернется. И еще, мои познания относятся к старому Айнкраду. С официальным запуском игры есть шанс, что босс изменился. Может полностью, может в каких-то мелких деталях. Если мы выстроим нашу стратегию, основываясь на информации из бета-версии, а в реальном сражении окажется, что внешность или стиль атаки босса изменился, Или еще что-нибудь произойдет, участники рейда окажутся в смятении, и это может плохо кончиться. В общем, все сводится к одному. Пока дверь в комнату босса не откроется, и ее обитатель не явится, ничего не начнется. Половина этих моих аргументов была исключительно для того, чтобы убедить самого себя. И я продолжу молчать. В конце совещания рыцарь Диабель подбодрил участников громовым возгласом, и толпа ответила тем же «Я, для видимости, поднял правую руку». Что до рядом реперистки? Она не то что кричать не стала, даже рук из-под накидки не вынула. Еще до того, как было произнесено «Все свободны», она успела развернуться. Прежде чем она ушла, раздался ее шепот, который расслышал лишь я один. «Перед самым совещанием ты начал говорить что-то». «Если мы оба выживем в драке с боссом, да скажи мне то, что хотел». Глядя на удаляющуюся по темной дороге спину, я ответил без слов. «Будь уверена, тогда обязательно скажу. Скажу, что ради собственного выживания я отбросил все.